Глава девятая. Под защитой призрака. Раздался стук в дверь, вырывая Изабеллу из раздумий. «Войдите», — произнесла она, выпрямляясь. На пороге появилась Амелия с подносом. В воздухе разнесся аппетитный аромат свежеиспеченного хлеба и пряных трав. «Я принесла тебе поесть, а еще приготовила для тебя ванну». С доброй улыбкой сообщила она. Изабелла невольно расслабилась, почувствовав, как теплая волна облегчения разливается по телу. «Спасибо», — искренне сказала она. «Черный призрак распорядился купить тебе несколько нарядов на местном рынке», — сказала Амелия, аккуратно раскладывая перед Изабеллой простые, но новые и чистые ткани. Изабелла подошла ближе, провела пальчиками по мягкому льну и тонкому хлопку. Здесь не было золота, драгоценных камней или дорогих кружев, но в этой скромной красоте таилась какая-то особая прелесть. Она медленно повернулась к Мели и внимательно посмотрела на нее. — Он так заботится обо всех своих пленниках? — спросила она с легкой усмешкой. Женщина опустила глаза, не зная, что ответить. Но Изабелле ответ уже был не нужен. Она и без того понимала, что к ней особое отношение. Внезапно, сама того не осознавая, Изабелла нарушила молчание. Ее взгляд стал проницательным, глаза словно впивались в Амелию. Что связывает капитана с Виторио Торенти? Амелия вздрогнула, ее лицо заметно побледнело. «Изабелла!» — голос Амелии дрогнул. Я не могу тебе рассказать. Если черный призрак захочет, он сам поведает тебе правду. Не терзай мне душу, Белла. Белла! Такое ласковое и теплое, словно тень из далекого детства. Будто кто-то уже называл ее так, с таким мягким акцентом. Но кто? Изабелла нахмурилась. Ей казалось, что воспоминание вот-вот вспыхнет перед глазами оставит темные уголки ее разума, но каждый раз оно ускользало, как утренний туман. «Да, конечно, Амелия, я все понимаю», — ответила она спокойно, хотя внутри все сжималось от невыносимого чувства недосказанности. Она решила, если ответы скрыты за стенами молчания, она сама их отыщет. Ни капитан, ни его верная Амелия не смогут вечно держать ее в неведении. Изабелла расслабленно погрузилась в теплую воду, чувствуя, как она мягко обвивает ее тело, а аромат масел наполняет воздух. «Амелия, это просто блаженство, спасибо тебе», — сказала Изабелла, искренне взглянув на женщину, которая стояла рядом. Амелия лишь кивнула в ответ, ее лицо расплылось в приветливой улыбке. Она спокойно наблюдала за Изабеллой, помогая ей расслабиться. Без лишних слов, но с заботой, которую редко можно встретить в этом жестоком мире. Я заметила, что капитан выставил охрану возле твоей двери. Вдруг сказала Амелия, помогая Изабели выбраться из ванны. «Будь осторожна, девочка, не доверяй здесь никому. Это мир пиратов, мир лжи и обмана». Изабелла накинула легкие халат и повернулась к женщине. Но за все это время капитан ни разу не солгал мне. Тихо сказала она, пристально вглядываясь в лицо Амелии, словно надеясь прочесть в нем ответы на свои немые вопросы. Амелия опустила глаза, поджимая губы. Он другой, наконец произнесла она. Черный призрак всегда держит свое слово. Слушайся его, и останешься целый и невредимый. Ее голос звучал мягко. Но в этих словах скрывалась непреклонная истина. Изабелла кивнула, не задавая больше вопросов. Они закончили ванные процедуры, и Амелия помогала ей облачиться в простую, но уютную ночную рубашку. Когда дверь за помощницей закрылась, комната погрузилась в полумрак. Изабелла легла на кровать, укрылась тонким одеялом и закрыла глаза. Но сон не шел. Мысли о капитане, его странной заботе и оберегающем взгляде не давали ей покоя. Слова Амелии эхом звучали в ее голове. Он другой, слушайся его. Кто он на самом деле? И почему ее сердце начинало стучать быстрее каждый раз, когда он входил в комнату? Ночь окутывала остров своим теплым покровом, и лишь море за окном тихо шептало свои древние тайны. Утро окутало остров теплыми лучами солнца, и Рафаэль проснулся в приподнятом настроении. Последние налеты на прибрежные города оказались весьма удачными. Трюмы его кораблей ломились от трофеев, а золото приятно звенело в сундуках. Рафаэль обладал особым чутьем. Он точно знал, когда и где стоит появиться, чтобы удача вновь оказалась на его стороне. Королевский флот неустанно гнался за ним, мечтая увидеть черного призрака, болтающегося в петле на виселице. Но всякий раз, когда королевские корабли уже чувствовали его запах, он ускользал, оставляя преследователей в ярости. Его команда обожала своего капитана. Рафаэль не только обеспечивал им добычу, но и вселял уверенность, что, следуя за ним, они обойдут любые ловушки. Однако он не обманывался. Пираты — народ переменчивый и продажный. Их интересовали лишь звон монет и собственное благополучие. Стоило ему дать слабину, и иллюзия могла обратиться в хаос. Сейчас корабли укрылись в укромной бухте. И Рафаэль дал всем отдых. Пусть команда набирается силы и тратит золото, прежде чем они вновь выйдут в море за новой добычей. Рафаэль задумался о прогулке. Возможно, свежий воздух пошел бы на пользу не только ему, но и Изабелле. Она не могла вечно сидеть в заперти, а пираты должны были привыкнуть к ее присутствию. К тому же это дало бы ему возможность показать девушке крепость и дать понять команде, что она здесь под его защитой. Однако за размышлениями о прогулке в его голове не прекращали раиться мысли о месте Виторио. Рафаэль перебирал возможные планы, один хитрее другого. Но он знал, что действовать нужно с холодной головой, взвешивая каждый шаг. Приняв решение, он направился к комнате Изабеллы. «Доброе утро, капитан!» Почтительно приветствовали его охранники, стоявшие у двери. «Маркиза уже проснулась?» — спросил призрак, останавливаясь перед ними. Пираты замялись, переглянулись, но один из них решился ответить. «Да, капитан». Она проснулась с первыми лучами солнца и... покинула комнату.